Василий Чебесов. Вся фигня от мозга. Простая психосоматика для сложных граждан. Читает автор. Возвещение. Игнатию Журавлеву и Светлане Шаниной, без которых я не нырнул бы в психоанализ под правильным углом. Никите Джигурде и Мари Нионисиной, без которых эта книга никогда не получила бы импульса к написанию. Ивану Лупандину, без которого я бы не нашел простых слов. для сложных категорий. Глава первая. Когда психоаналитику нечего делать. Сум квике. Каждому свое. Один один. Игры в доктора. Казалось бы, что может быть ближе к и роднее психоанализу, чем психосоматика? Бессонница, панические атаки, лишний вес, заболевания на нервной почки, интимные проблемы. В обиходе эти явления принято называть психосоматическими. С этими вопросами мы приходим к психологу, психотерапевту, психоаналитику и иногда к психиатру, лишь бы была заветная приставка "психо". И ждем ответов, а вместо ответов сплошные сюрпризы. Первый сюрприз: настоящая психосоматика это раздел классической медицины. Психосоматическая медицина уже давно занимается другими проблемами, ей не до нас. Вопрос о взаимосвязи психики и соматики там давно решен, а любимые нами истерия, депрессия, бессонница, компульсивное переедание так и вовсе не являются психосоматическими расстройствами в медицинском смысле. Собственно, вне медицинском, в чисто психоаналитическом смысле они тоже являются не психосоматикой, а конверсией. И то и другое – это телесное проявление неудачных манёвров либидо. Но маневры бывают разными, соответственно разными будут и подходы к анализу. Удивительно, что до сих пор современные аналитики не озаботились серьезным изучением именно психосоматических проблем. В этой книге мы исправим ситуацию. Второй сюрприз: Зигмунд Фрейд не занимался и нам не советовал анализом больных с органическими расстройствами, будь то обычная астма или тяжелый психоз. Фрейд Зигмунд 1856 по 1939, точнее произносить Фрейд, а не Фрейт. Если совсем точно, то отца психоанализа звали Сигизмунд Шломо Фрейд. Но в слегка антисемитская империя Кассбургов имела смысл взять немецкий псевдоним. Строго говоря, там нечего анализировать. В самом деле, что делает психоаналитик? Он способствует выявлению, манифестации и разрешению бессознательных конфликтов, а тут пациент все сам манифестировал и осознал. Конфликт разрешился. Жаль, не в пользу больного. Коль скоро настоящая психосоматика это область медицины, то лезть туда с аналитическими намерениями нельзя. Так лезть или не лезть? Лезть, но не в медицинскую, не клиническую. Среди психосоматических проблем есть большой пласт чисто житейских неприятностей, на которые врачи не станут тратить время. Психоаналитики станут. Но без предварительной теоретической подготовки они рискуют перепутать психосоматическую конверсию, то есть обычные неврозы и необычные. Как следствие низкая результативность. Мы вовремя заметили разницу и обратились не к Фрейду, а к Ференце, Ференцшандер. 1879 по 1933. Настоящая фамилия Френкель. Великий венгерский психоаналитик, ученик и друг Фрейда. Невозможно понять и осмыслить тексты Фрейда, не изучая параллельно работу Ференца. К сожалению, большинство современных психоаналитиков увлечены чтением более модных авторов и о Ференце даже не слышали. Как следствие, тотальная пробуксовка психоаналитических теорий. Автор является по факту единственным в России ференцанским психоаналитиком, поэтому в его работах очень много отсылок к Ференце. Этих двух титанов нельзя рассматривать отдельно, как нельзя отдельно интересоваться историей Австрии и историей Венгрии. Фройд анализировал классических истеричек, навязчивых и фобических невротиков. Ференци занимался клиническими паранойками и страдающими от психосоматики. Предупредим сразу, мы не будем тратить время на подробный пересказ классических психоаналитических текстов, Но если ситуация позволит привести малоизвестную цитату или быстро освежить ваши знания, почему бы и нет? Почему же психосоматика ошибочно ассоциируется с психоанализом? Или не ошибочно? И как чисто медицинская область знаний разрослась так, что поглотила совсем не медицинские проблемы? Так сложилось исторически и семантически. К сожалению, несколько учеников Фройда, вместо того, чтобы развивать теоретический аппарат и накапливать экспериментальный материал, как это делал Шандер Фернце, развлекались, играя в доктора. Особенно отличился Фриц Александер. Изначально была смелая, почти сектантская идея. А давайте мы создадим свою собственную медицину, назовем ее психосоматической и противопоставим классической. Не состоялось. Вместо отдельной науки появилась психосоматическая концепция, равномерно размазанная по медицине. Внутри психосоматической концепции есть множество подходов и направлений. Казалось бы, нас просто обязано интересовать психоаналитическое направление. Но от психоанализа там одно название – это дань уважения, напоминание, что вклад в развитие этого направления внесли психоаналитики, не психоаналитики даже, а психоаналитически ориентированные клиницисты. Точнее было бы говорить о психоаналитическом импульсе или психоаналитическом вдохновении. Получив этот импульс, психосоматика развивалась внутри медицины вдали от своего теоретического первоисточника. Медицина установила отвергнутого отброска психоанализа. Психосоматическая логика была довольно проста. Очевидно, что соматические проблемы влияют на психику пациента. Обычный насморк способен здорово испортить настроение и снизить когнитивные возможности. О депривации сна и говорить нечего. Почему бы не предположить, что психические процессы способны оказывать встречное влияние на соматику? Мы ведь контролируем моторику, речь, внимание. Что мешает влиять на собственное артериальное давление, пищеварение, потенцию, дыхание, разумеется, в разумных или не очень пределах? Нам-то сейчас это кажется очевидным, а в начале прошлого века чисто физиологический подход едва не взял реванш. Лучшие умы были под впечатлением от открытий в квантовой физике и нейрофизиологии. Казалось, что любые сложные процессы удастся додeterminировать и разложить на более простые. Эта иллюзия, унаследованная от средневековых философов механицистов и вульгарных материалистов эпохи просвещения, была окончательно повержена только с появлением синергетики и нелинейной динамики. Ну и структуралисты помогли коегде. Соматические процессы, особенно патогенные, в какой-то мере связаны с процессами психическими. Но вот вопрос, в какой? Ответ породил разветвление психоаналитического подхода на большую и малую психосоматику. Малая психосоматика изучает функциональные, соматофорные расстройства, у которых есть хорошо наблюдаемая органическая основа. Психика здесь влияет на особенности течения болезни, возникновение, течение, компенсация и так далее. Большая психосоматика занимается болезнями, которые непосредственно созданы психикой. Подчеркнем, что это лишь один из возможных и весьма рискованных подходов к таким серьезным заболеваниям, как астма, артрит, нейродермит, язвенный колит. Найдется немало врачей, которые категорически не разделяют такую версию психосоматического подхода. их скепсис можно понять в эпоху тотального патогенеза органические причины есть почти у любого заболевания даже самого психогенного например астма может быть формой аллергической реакции и в таком случае вам или вашему ребенку нужен иммунолог или аллерголог но никак не психотерапевт наука в этой области достигла замечательных результатов достаточно заглянуть например на сайт журнала Allergy and Clinical Immunology И порой ингалятор, проба перке и утилизация старых ковров гораздо эффективнее, чем самый дорогой сеанс кибернозы. Поэтому мы предупреждаем, на правах автора и психоаналитика, никакая психотерапия, никакой психоанализ, никакая альтернативная медицина не могут заменить традиционную медицину. Если психолог противопоставляет себя врачу, бегите от такого психолога. Сначала вы должны исключить органику. То есть получить на руки медицинский диагноз, диагноз от традиционного врача с попутной сдачей анализов, не психоанализов, с обследованием на современном оборудовании. Если не дай бог находит органику, вы получаете все необходимое соматическое лечение. Не исключено, конечно, что органика может переплетаться с психическими проблемами. В таком случае врач вам так и скажет. Имеют место, например, органные неврозы. Вот тогда можно идти к психотерапевту, но мы рекомендуем, чтобы это был не просто психотерапевт, а врач-психотерапевт, потому что в который раз даже малая психосоматика является медицинским диагнозом, и заниматься ей должны медики. Человек без медицинского образования или лицензии, оказывающий медицинские или якобы медицинские услуги, мошенник. В лучшем случае. В худшем это психически неустойчивый субъект, пошедший в целители для откорма собственных психических демонов за ваш счет. Помните шутку о том, что большинство психологов, психотерапевтов, психиатров сами нуждаются в лечении. Так вот, это не шутка. В общем, потихоньку Майк не клетит в другую сторону. Сто лет назад Фрейд показал, что нельзя сводить психику к сознанию, патогенез к этиологии, функциональные неврозы к физиологии. Теперь остужается пыл у любителей сводить все к психологии. Роль психики в патогенезе многих заболеваний была явно переоценена. Каждое новое открытие в генетике, фармацевтике и нейрофизиологии оставляет все меньше работы психологам. Психосоматические болезни на поверку оказываются вызванными не психикой. а самой обычной органикой. В семидесятых годах психосоматическая медицина и вовсе сменила вывеску. А медики в России и в мире больше не говорят о психосоматике. Они используют красивый термин биопсихосоциальная парадигма. Под вывеской психосоматики все чаще собираются альтернативщики разной степени альтернативности и особенной одаренности. Так что же? Один, два. Расходимся? На самом деле нет. Все самое интересное только начинается. Кто вообще сказал, что нас интересует медицина или ее психологические ветви? Если вдруг кто-то, не будем показывать на клейнянцев пальцем, забыл, то напомним. Психоанализ не принадлежит ни медицине, ни психологии. Психология. Сексоанализ не является заменой классическому лечению. Увы, многие современные аналитики верят в свое всемогущество и пытаются заменить собой врачей, нанося огромный вред клиентам. Чего стоит одна только мошенническая схема некого шпотница, по которой аналитик берется за поддерживающую терапию клинических психически больных. Поэтому тему медицины мы закрываем. не будет у нас ни клинических терминов, ни сбора анамнеза, ни цитата из МКБ-10, ни лекарств. Разговор на эту тему должен вести человек со специальным медицинским образованием и с опытом клинической практики. Но нас не интересует и абсолютная нормальность. Просто потому, что в современном дискурсе от понятия нормы остались рожки до ножки. Норма – это гармония невроза и психоза. Нормальных нет. Есть обычные. Но они неинтересны ни нам, ни вам, ни истории, ни прогрессу. Таким образом, мы соскакиваем с заедженной оси, где на полюсах находятся нормы и патология. Нас больше прельчает другая система координат, где масштаб позволяет изучать феномены на грани нормальности. Все самое ценное разворачивается между нормой и патологией. На самом краю адаптивности, на кромке хаоса, на стыке саморегуляции и иллюзии всемогущества, на пересечении коммуникации и манипуляции, на этом странном аттракторе психической динамики. В этой книге мы разберемся с такими психосоматическими особенностями, как бессонница, панические атаки, навязчивые движения, переедание, ну куда же без священных коров. Конечно, и эти проблемы можно было отдать на откуп медикам, но задумайтесь. Разве в России много найдется врачей, готовых всерьез лечить вас от бессонницы? Тот же лишний вес, исключая генетику и гормональные сбои, является лишь индикатором более глубинных проблем. Впрочем, проблем ли? Почему вы считаете себя проблемным, проблемной? Вам так сказала общество? И да, обществу мы тоже доберемся. Ведь что такое телесность с точки зрения социума? Это последний рубеж власти, ультимативный способ навязать субъекту практически любой порядок. Вернемся к красному словцу из семидесятых к биопсихосоциальной парадигме. Что за ним скрывается? Ничего, ничего чудесного или нового. Просто очевидная идея о взаимосвязи биологических, психических и социальных факторов. Кто бы мог подумать? Поэтому о психосоматике в классическом смысле говорят все меньше во всем мире и у нас взята на вооружение биопсихосоциальная парадигма философский фундамент этого безобразия вы встречали в текстах представителей франкфуртской школы любопытный синтез философии и психотерапии получился у Виктора Франкла настоящие исследователи те же нейрофизиологи держатся от этой парадигмальной химеры на расстоянии Ощутимый практический результат биопсихосоциального подхода – это новые бригадные формы врачебной работы. Цитата: «Разные члены терапевтической бригады выполняют специфические функции в формировании терапевтической среды, ее поддерживании и укреплении. Связь этих различных функций и безупречная согласованность осуществляется благодаря постоянной совместной рефлексии и контролю, последовательной супервизии. Отдельные члены бригады имеют специфические задачи, являясь специализированными факторами групповой границы терапевтической среды и так далее». Карвасарский психотерапия глава вторая основные формы психотерапии в бригаде кроме обычного кардиолога, психиатра и других представлены также врач-психотерапевт, клинический психолог и социальный работник присутствие последнего особенно показательно медицина и наука все больше смещаются куда-то в сторону благотворительности и утирания соплей что не может не огорчать Мы, разумеется, не будем тратить время на разговоры о психических страданиях социально незащищенных слоев населения. Большинство представителей социального дна вообще не обладают способностью к вытеснению, к рефлексии, к дискурсу. Единственное, от чего они могут страдать, так это от похмелья. Само слово биопсихосоциальное режет слух любому, кто хотя бы немного знаком с диалектической логикой. Ведь что означает этот ряд? Это уровни организации материи. Каждый следующий уровень включает в себя предыдущий. Сложные биологические процессы образуют основу для психических процессов. Начиная с некоторого уровня развития, психический субъект способен стать субъектом социальных отношений. Есть и встречное движение. Опыт активного взаимодействия с социумом, социальное бытие, позволяет субъекту развить речь, сознание, творчество и другие высшие психические функции. Короче, биопсихосоциальный подход проще и точнее было бы назвать просто социальным. Био и психо никуда не денутся, даже если мы сбежим в чистую социологию. Виктор Франкель так и говорил: социогенные неврозы. Согласитесь, биопсихосоциогенные неврозы звучит несколько глупо, ведь в самом слове невроз уже заложено воздействие психики на биологию. Если же перечитать тексты Фрейда, то можно выкинуть и упоминания о социогенезе, психоанализе и только в нем неврозы по определению социогенны. Почему? Объясним на пальцах. В дальнейшем будем часто возвращаться к этой теме. Субъект должен интегрироваться в общество. Для этого его воспитывают. Воспитание сопряжено с запретами. Запрещенное влечение вытесняется в бессознательное. Там влечение удерживается, но не внешним запретом, а внутренней цензурой. За внутреннюю цензуру отвечает сверхя. Сверхя – это всего лишь интригированные авторитетные фигуры: родители, воспитатели, политики, духовные наставники. То есть сверхя – это психическое отражение столпов общества. Не было бы активного взаимодействия сообществом, не было бы сверхъя, не было бы длительного вытеснения, не было бы неврозов, а также перверсий, замещений, сновидений, культуры. Значит ли это, что общество плохое? Нет. Это значит всего лишь, что невроз — одно из возможных последствий воспитания. Пока субъект не решит избавиться от невроза, неуместно говорить о необходимости аналитического вмешательства. Для многих людей неврозы стали источником вдохновения, двигателем карьерного роста, способом естественного поиска единомышленников. Что такое истерический невроз, подаривший экспериментальную базу теории конверсии и психосоматическому подходу? Это голодный бунт сомы телесного против психеи душевного, присыщенный запретами сверхъя. Гиперсексуальные истерички заземляли бушующее либидо с помощью судорог взаимной идентификации, перевозбуждения центров восприятия. Последнее приводило к торможению соответствующих нервных центров, отсюда истерическая слепота или нечувствительность к боли. Но вот постепенно ослабла хватка общественной репрессивной морали, эмансипация женщин, несколько сексуальных революций, свобода слова, доступность информации на сексуальную тематику, по крайней мере в цивилизованных странах. И вот результат: чистая конверсионная истерия почти ушла в прошлое, и если и сохранилась, то как компонент посттравматического стрессового расстройства у жертв сексуального насилия. Но... Парадокс. Истероидная структура характера у женщин встречается очень часто. То ли сказывается тот факт, что сама стихия эмансипации была порождена настоящими истеричками, и мы теперь слышим эхо далекой фаллической канонады, то ли прекрасный пол хочет спасти свою идентичность от надвигающегося гендерного обезличивания. Поэтому и использует истероидное подчеркивание своей женственности. Казалось бы, при чем тут психосоматика? при том, что истероидная структура характера напрямую связана с ощущением своего тела. Истероиды не просто купаются в чужом внимании, они ощущают общественный интерес каждой клеточкой сомы. То же касается астеноидов, глава одиннадцать, превративших свое тело в универсальный коммуникатор, где сигнал модулируется с помощью хронических заболеваний. разумеется, не настоящих болезней, а эпихондрии или продукцируемых психосоматозов. Об апилептоидах, у которых выбросы агрессии переплетаются с гипертонией, можно уже и не упоминать. Хотя нет, упоминать можно и нужно. Мы посвятили отдельную главу тому, как психосоматический подход позволяет глубже проникнуть в структуру психопатий. 1.3. Семья Ячейка невроза. Коль скоро общество перестало давить на нас своя антисексуальная моралью, то почему невротиков не становится меньше? Потому что невротиков не рожают, невротиков воспитывают. Семейный культ стыдливости, постоянный контроль за ребенком, даже когда ребенку уже за тридцать, использование ребенка для искусственного сохранения брака. Обо всех этих ужасах вам расскажет любой хороший психотерапевт. Расскажут много, в красках, эмоционально, потому что невозможно не накопить обширного практического материала по жертвам хорошего воспитания. Мы тоже расскажем, но расставим акценты несколько неожиданным образом. Вы привыкли, что семейная терапия направлена на мягкое разрешение конфликтов, на примирение, на поиск общего языка. Но общий язык в патогенных семьях давно найден, и это язык неврозов, а иногда и психозов». Там нет конфликта, там борьба за власть. Шизофренигенная мать не хочет коммуницировать с ребенком, последний для нее попросту не существует. Концепция шизофренигенной матери предложена Fromm-Raichman в 1948 году. Шизофренигенная мать мешает нормальному развитию своего ребенка из-за сильной потребности контролировать чужие жизни. Она стремится быть безупречной в своих поступках и требует того же от других. Отец пассивно изолируется от семьи и позволяет своей жене окружить ребенка всеобъемлющей опекой. В результате ребенок уступает позиции и отказывается от внешнего мира ради безопасности, которую обещает всемогущая, противоборствующая мать, прячащая собственную ненависть за демонстративной заботой. Она хочет тотального контроля, нарциссического триумфа. Если в процессе терапии у ребенка хотя бы прорисовывается контур самостоятельной личности, родительница хватает свой частичный объект в охапку и уходит за горизонт. К сожалению, лево-либералы на Западе продавили негласный запрет на саму идею о шизофрениогенной матери. Это видите ли неполиткорректно, хотя те же психиатры вам подтвердят: подростковую шизофрению можно заморозить, просто изолировав молодого пациента от матери. Но при текущем политическом строе просто невозможно даже начать дискуссию о законодательной основе для защиты детей от патогенного воспитания. Что уж говорить о России, где извинительной юстиции сделали красную тряпку для толпы. Поэтому важно понимать: речь идет не о текущих бытовых конфликтах или банальном недопонимании. Оставим эти пастельные тона. Каким надо быть слепым или бездарным терапевтом, чтобы бархатным голосом уговаривать творческую молодую женщину с эмпатией относиться к быдловатой свекрови садистке? Жертвы патогенных семей приходят за двумя вещами: за средством сепарации и за планом мести. Для них речь идет даже не о психическом здоровье, а о банальном психосоматическом выживании, о борьбе за жизненное пространство, грош цена финансовому успеху или семейной гармонии, если человека лишают даже нескольких метров неприкосновенной личной территории. Продолжая эту мысль, вспомним об интровертах и социофобах, которые устали от рукопожатий и похлопываний по плечу. И вот выбор. Вы будете их лечить, подтверждая тем самым, что социофобия это плохо, или вы дадите им психосоматический арсенал для противодействия микросоциальной агрессии. Поэтому мы категорически не допускаем называть психоанализ психотерапией. Это не терапия, а практика заботы о себе, познания себя, защиты себя. В качестве приятного бонуса идет снятие неприятных симптомов и решение конкретных проблем. В предыдущих абзацах слово «терапевт» употреблялось как раз, чтобы отделить от нас несостоятельные и сомнительные практики. Наиболее ярким примером сочетания «приятного» с «полезным» является психоанализ так называемых алекситимиков. Трудность в вербализации своих эмоций почти всегда соседствует с психосоматическими проблемами. Строгий психотерапевтический разбор алекситимии можно найти в учебнике Коровасарского по клинической психологии. Им мы также посвятили отдельную главу. Алекситимия, если совсем просто, это невозможность дать словесный отчет о своих эмоциях. В какой-то степени каждый из нас алекситимен, особенно когда на приеме у аналитика набредает на вытесненное запретное влечение. Слова сразу же куда-то пропадают. Но в современном дискурсе подразумевается, что алекситимик почти всегда страдает от обильной психосоматики. Лишний вес, гиперемия лица, паническое оцепенение, слабая эрекция или слабая лубрикация у женщин – это самые распространенные жалобы. Что до трудностей с описанием эмоций, то это мнимая трудность. Чужие эмоции алекситимик опишет довольно бодро. Мы бы добавили сюда еще склонность к употреблению в речи слов вида всегда, никогда, постоянно, вечна, то есть атемпоральных означающих. Алекситимия — это лакомый кусок для практического, технического и теоретического развития психоанализа, хотя бы потому, что бессознательные психические процессы алекситимного пациента и ярко проявляются в изменении психосоматической картины. А сами психосоматические симптомы легко и плодотворно интерпретируются как поле битвы или как стенограмма диалога не одного, а нескольких бессознательных. 1.4. Мысль изречённая. Полной противоположностью алекситемии является состояние свободной речи, паррозии, описанное ещё античными мыслителями. Считалось, что умение говорить свободно, не боясь ни судить, ни богов, ключ к познанию самого себя. В настоящих философских школах все обучение строилось вокруг умения свободно говорить, не красиво, а именно свободно, изрекать истину о себе самом, о своем месте в мире, о смерти, о своих желаниях и горестях. О красивыми речами пусть занимаются риторы. к которым античные философы относились крайне презрительно. Конечно же, нельзя понимать свободную речь как первое, что приходит в голову. Наоборот, правильно организованная речь приводит в порядок мышление. Сама мысль становится предметом речи. Недаром стоики уделяли столько внимания искусству конспектирования, балансу между прочитанным и записанным. Чтобы не отнимать у вас удовольствия от изучения действительно хороших книг, мы отсылаем читателя к двум циклам лекций Мишеля Фуко. Поль Мишель Фуко. 1926 по 1984. Современный французский философ, постструктуралист. Занимался проблемами власти, безумия и сексуальности. На протяжении нескольких лет отчитывался о своих исследованиях, организуя в Коллège de France циклы лекций и семинаров. Каждый год Фуко ознакомил слушателей с новыми результатами своих изысканий. Сегодня почти все эти лекции изданы на русском языке и доступны широкому кругу читателей. Автор рекомендует прочтению эти книги, поскольку полное погружение в психоанализ невозможно без овладения структурным и диалектическим подходами. В герменевтике субъекта философ знакомит нас с античными практиками заботы о себе, которые вполне сгодятся для современных проблем. Мужество истины продолжает погружение в тематику свободной речи, анализирует популярную в современном интернете философию кинников, циников. Нас свободная речь интересует, конечно же, в разрезе основного психоаналитического метода. Почему свободное ассоциирование внезапно приносит такие значительные результаты? Возможен ли автономный психоанализ, то есть анализ без аналитика, где устная речь переходит в психосоматический язык? Чем означающее отличается от символа? Можно ли считать язык квазислучайным процессом? И зачем вообще такие сложности? Что делать, если клиент упорно молчит? Почему мы боимся публичных выступлений? Как начать разговор с незнакомым человеком? Вы уже догадываетесь, что психоаналитический подход к проблемам тела невозможен без акцента на свободную речь. В отличие от медиков, мы не вправе оперировать объективными данными, химическим составом крови, давлением, поражением кожных покровов. Всякое прямое взаимодействие с соматикой клиента исключается. Единственная объективная информация – это высказывание клиента о себе, о своем состоянии, о своих ощущениях. Не сами ощущения, а высказывания о них. Да, мы не можем проверить ничего из сказанного клиентом, но сам факт высказывания является объективным, если аналитик не страдает слуховыми галлюцинациями. Один пять, где красный конь не валялся. Данная книга лежит вне клинического пространства, поэтому здесь вы не найдете ничего о самотофорных расстройствах, о большой психосоматической семерке. абригадных формах работы с больными. Здесь вообще нет больных и здоровых, нет нормы и патологии. Есть идея адаптивности, главы два, одиннадцать. Есть взгляд на Алекситемию, глава семь, и социофобию, глава восемь, с позиции оно, я и сверхя. И чуть-чуть нейронных сетей, глава вторая, потому что именно с них Фрейд начинал свой путь к психоанализу. Почти все примеры из практики рассматриваются через призму свободной речи и психоаналитической теории языка. Глава шесть. Особое внимание мы уделили конкретным методикам по освобождению, растормаживанию речи клиента. Это очень важная проблема, ибо что кроме речи остается у человека, скованного социальными обязательствами, репрессивной моралью, уголовным кодексом и домашней тирании? Только речь. Желательно свободная. Освободить свою речь, значит защитить свою психосоматическую республику от варварской пассивной агрессии. Глава девять и выиграть войну за сепарацию. Глава десять. Докапываясь до причин психосоматики, мы коснемся пары сугубо теоретических вопросов психоанализа и оживим теорию представлений. Глава три, которая часто игнорируется современными аналитиками, эта теория позволит нам графически изобразить красивые цепочки психических защит. Глава девять и по-новому ощутить старый вкус концепции вытеснения. Глава четыре. Даже известные вам оно, я и сверхя заиграют новыми красками. Глава пять. В прошлом веке психоаналитики подарили множество новых идей медикам, политтехнологам, социологам, культурологам, философам. Одной из таких идей стал психосоматический подход к медицине. Начиная с 70-х годов медики говорят не о психосоматике, а о биопсихосоциальной парадигме. Пора реализовать зеркальный маневр и обогатить психоаналитическую теорию новинками из смежных дисциплин – Но вопреки современной моде на гуманизм, мы не будем даже пытаться строить из себя гуманистов. Честно спросите себя, зачем вам анализ души, если не для обретения власти над собой и другими? Мы уже ответили на этот вопрос предельно честно и предельно жестко в духе центризма и постструктурализма. Глава двенадцать. Психосоматика — это язык. На котором говорит бессознательное, когда все остальные способы самовыражения пасуют перед цензурой. Давайте же в совершенстве изучим этот язык и выскажем все, о чем так долго молчали, о чем нас заставляли молчать.